Джихангир пожелал увидеть тело убитого каназа Гюрга и стал спускаться с холма. Серый конь осторожно шел по снегу, подбирая ноги, перепрыгивая через лежащие тела. Бурундай ехал впереди, указывая путь. Около тела у русудского каназа дрались два воина. Один стянул с ноги красный сапог и держал его под мышкой, стараясь стянуть второй сапог. Его отталкивал другой воин и колотил по лицу. Оба отчаянно дрались и так озлобились, что не заметили приближение главного начальника войска. «Задержите их», — приказал Батухан, «а сапоги отнесите в мой обоз». Нукеры соскочили с коней и набросились на дручунов. Батухан сказал, «В монгольском войске не может быть ссоры, драки, воровства или убийства между воинами великого завоевателя Вселенной. Если монгольские воины станут драться между собой, так как же они смогут побеждать? Надо твердо помнить законы мудрой Ясы Чингисхана. Виновные увидят равное наказание — смерть. Возьмите их и накажите тут же. Нукеры со смехом поставили одного из дравшихся на голову. Ноги в старых заплатанных желтых сапогах с длинными острыми каблуками мелькнули в воздухе, пыхтя И, отбиваясь, схваченный кричал, что он не виноват, а виноват Бури, Кипчак, сын свиньи и шакала. Два дюжих монгола прижали пятки наказанного к затылку. Раздался сухой треск. Пронзительный крик оборвался. То же повторилось с другим дручуном, который кричал, что он Бурибай, сын петушинного сторожа Назара Керезека. Еще короткий пронзительный крик — Треск, и казненные с раскрытыми удивленными глазами остались лежать на снегу. Битва кончилась. Монголы добивали последних урусутов, которые продолжали сопротивляться, хотя были окружены со всех сторон. Батухан проехал вдоль урусутских укреплений, заваленных трупами воинов и коней, переправился на другую сторону реки Остановился около пожарища на месте сгоревшей церкви. Здесь он пожелал отдохнуть. Нукеры разыскали в доме у русудского шамана мороженого барана и, проткнув его деревянным прутом, изжарили целиком над угольями. Субудай-богатор сидел возле Батухана на войлочной попоне, указывал на небо и бормотал. Русудские шаманы все-таки очень сильны и нам вредят. Пора нам выбираться из этих лесных трущоб. «Сперва я возьму Новгород», — ответил Батухан. К полдню ветер переменился, подул в другую сторону, разогнал серые тучи, и на весеннем бирюзовом небе показалось яркое солнце. Теплые золотистые лучи скользили по снежным полянам, всюду заструились ручейки воды — Снег таял, делался рыхлым. Кони стали проваливаться по колено. Несколько черных грачей опустилось на засыпанные снегом трупы. Татары снимали малахаи, скребли бритые затылки и нюхали воздух. Теплый ветер повеял из монгольских степей. Смотри, черная птица прилетела, на хвосте весну принесла. Зазвенели частые удары в медные гонги извещая об отступлении, призывая к сбору. Татары, подчиненные железной дисциплине, ругая, что их лишают добычи, оставляли грабеж трупов, поворачивали коней и вскачь направлялись к дымящемуся пожарищу на месте бывшего селения, где около уцелевшей белой избы подымался на шесте блестящий медью и золотом бунчук Джихангира, с рыжим конским хвостом. Сотники скакали во всех направлениях, собирая воинов в отдельные отряды. Слышались возгласы. «Идем на богатый Новгород! Скорее прочь отсюда, из заколдованных болот! Скорее, или мы все тут погибнем!» Татары с хриплыми криками быстро построились по десяткам и сотням. Некоторые тащили за собой на арканах захваченных тощих коней. Вскоре... Бунчук Джихангира заколебался и поплыл впереди охранной сотни. Батухан ехал на сером в яблоках коне, мрачный, с непроницаемым лицом. Суженными глазами он смотрелся в просеку векового бора. За Батуханом следовал старый, непобедимый Субудай-богатур и приближенный ханы. За ними тянулась длинная бесконечная вереница татарских воинов.